Политэкономическое заключение. Наш рассказ подходит к концу и будет правомерным вопрос. Что полезного можно из него вынести, с учетом того, что Советский Союз давно ушел в прошлое, а история никогда не повторяется в точности? Если отвлечься от задач, связанных с обстоятельствами определенных места и времени, типа превращения крестьян в сельскохозяйственных рабочих, от частных задач по развитию отдельных отраслей и многолетнему освоению Сибири и Дальнего Востока, от ответов на внешние политические и военные вызовы и взять эту историю в ее чистом, обезличенном, рафинированном виде, то можно выявить, общей закономерности функционирования советской экономики как системы и соответствующие им общие противоречия, приведшие в конце концов к ее распаду. Марксистская экономическая доктрина подразумевала, что избавление трудящихся от гнета эксплуататоров и исключение борьбы частных интересов из планирования общественного производства сами по себе ускорят общественное развитие. Уже первые месяцы после октября показали, что это не так. По крайней мере, в такой отсталой и воюющей стране, как Россия. После того, как надежды на мировую революцию не сбылись, большевики оказались перед необходимостью строить коммунизм с опорой на собственные силы. В стране ни экономически, ни культурно, не готовой превращению в сеть производственно-потребительских коммун. Признав поражение первых попыток наладить продуктообмен, они поставили целью проведение догоняющей модернизации сверху, чтобы развить производительные силы и общественные отношения до уровня, делающего социализм возможным. Эта задача была объективно необходима не только с доктринальных позиций, но и для обеспечения безопасности и повышения уровня жизни. Однако ее достижение потребовало концентрации всех доступных ресурсов в единый кулак под управлением сильной государственной власти, что принципиальным образом поменяло взаимоотношения между государством и обществом. Вместо строя цивилизованных кооператоров, в котором государство выступает лишь как посредник для координации усилий, возник строй, где центральная власть навязывала трудовым коллективам свою волю, пользуясь отобранными у них же ресурсами. Трудовые коллективы в ответ демонстрировали оппортунистическое поведение, стараясь заполучить побольше общественных ресурсов и потратить их на свое благосостояние, а не на общегосударственные задачи. Проблема чрезмерной централизации была не только в том, что плановики не могли все учесть, но и в отчуждении трудящихся от принятия решений. В свою очередь это вело к безинициативности и безответственности исполнителей. В полном соответствии с законами диалектики сильное государство — необходимое для доразвития в отсталой стране предпосылок социализма, само стало тормозом для социалистических отношений, в основе которых должно было лежать самоуправление трудящихся. История советской экономики, взятая как целая, выявляет в проводимых экономических реформах явную цикличность, обусловленную попытками центральной власти перераспределить часть полномочий по управлению ресурсами на средние и низовые уровни управления. На 70 лет между 1917 и 1987 годами приходится несколько циклов реформ, которые можно разделить на сменяющие друг друга волны централизации и децентрализации. Таблица 19 циклы централизации и децентрализации в советской экономике. Централизация военный коммунизм, децентрализация НЭП, централизация первая пятилетка, децентрализация вторая пятилетка относительно первой, централизация военная экономика и четвертая пятилетка, децентрализация. Хрущевские реформы. Примерно до 1959 года. Централизация. Укрупнение совнархозов вплоть до создания ВСНХ. 1959-1963 годы. Децентрализация. Косыгинская реформа. Частично. Восстановление министерств при увеличении самостоятельности предприятий. Централизация. 70-е годы. Сворачивание реформы. Включение предприятий в производственные объединения. 1979 год. Постановление о реформе хозяйственного механизма номер 695. Не выполненное. Децентрализация. Начиная с 1984 года. Широкомасштабный экономический эксперимент. Затем перестройка и распад плановой системы. Эти колебания были вызваны проблемой, которая выглядела неустранимой. Чем более централизованной была система, тем более костной она становилась, тем меньше было шансов на проявление инициативы снизу. Однако при попытках децентрализации получающие больше самостоятельности исполнители начинали принимать решения в интересах личной выгоды, а не системы в целом и инициативу снизу приходилось раз за разом ограничивать. При этом, допуская периодически самостоятельность в принятии управленческих решений на уровне отдельного цеха, отдельного завода, отдельного производственного объединения, государство только раз в период совнархозов предприняло попытку создать условия для того, чтобы трудящиеся с разных заводов могли объединять, остающиеся в их распоряжении ресурсы для комплексного развития своего района. Вторая такая попытка приняла форму борьбы за новый союзный договор, в котором главную роль играли бы республики, и закончилась развалом страны. Без механизма низовой координации усилий самостоятельность на уровне отдельного завода приводила только к групповому эгоизму, на уровне отдельного завода. Высоко централизованная экономическая система могла очень жестко ориентировать нижние звенья на выполнение определенных хозяйственных задач. Но при злоупотреблениях этой директивностью исполнители все равно находили возможность для пассивного сопротивления, так как считали эти задачи навязанными извне. Наиболее наглядно это проявилось в четвертую пятилетку, когда, по моему представлению, Сталин, что называется, сорвал резьбу в нажиме на министерство. Если в довоенные пятилетки перевыполнение плана становилось основанием для премий и прославления, то когда выяснилось, что промышленность перевыполнила планы 1946 и 1947 годов, это стало поводом повысить план на 1948 год. Кроме того, партия требовала, чтобы годовые планы по сумме превышали пятилетний, а производство росло от квартала к кварталу, невзирая на сезонность. Рациональным ответом предприятий и министерств стало сокрытие резервов и стремление к выполнению планов ровно на 100, максимум на 101%. Внутренне логичная и эффективная в достижении своих целей экономическая система, сложившаяся при Сталине, сочетала меры морального и материального поощрения, обеспечивала высокую самоотдачу исполнителей, но в качестве неотъемлемого элемента требовала разветвленной и эффективной системы контроля, которая не позволяла бы исполнителям уклоняться от директивных плановых заданий. В решение о ее демонтаже внесли свой вклад и политические соображения борьбы за власть после смерти Сталина, но лишь потому, что средние и нижние уровни управления желали ее демонтажа, и, выполнив их желание, можно было заработать политические очки. Хрущевские попытки заменить конфликт верхов и низов общественным согласием при разработке плана шестой пятилетки выявили неготовность этих самых низов к коммунистическому труду, пусть даже ради собственного блага. Трудящиеся постоянно пробовали формулу социализма от каждого по способностям, каждому по труду на прочность, пытаясь заполучить из общественного котла немного больше, чем давал их собственный трудовой вклад. Групповой эгоизм проявлялся на всех уровнях предприятия требовали легких планов и больше ресурсов для их выполнения. Совнархозы перевыполняли планы внутри своего экономического района и срывали поставки в соседние. Министерства внутриведомственную кооперацию развивали гораздо активнее, чем межведомственную. Сохранение на всем протяжении советской власти этого разделения на свой чужой объяснялось, на мой взгляд, привязкой вознаграждения всех участников производственной цепочки от министра до простого рабочего к определенным промежуточным результатам его труда, будь то норма выработки или пресловутый план по валу. Производители оптимизировали именно эти частные, установленные для них критерии, не заботясь о том, насколько они соотносятся с конечной целью общественного воспроизводства возрастанием общественного богатства, суммы полезных потребительских благ, работ и услуг. Если продукция была произведена и принята предприятием-потребителем, но в дальнейшем не принесла никакого полезного эффекта, предприятие производителя это уже не волновало. Начиная с 60-х годов в СССР, а в странах СЭФ и с 50-х годов, неоднократно повторялись попытки нащупать такие критерии поощрения производителей, которые бы адекватно отражали их действительный вклад в рост благосостояния. Чтобы, максимизируя эти частные критерии, предприятия вели бы себя именно так, как нужно обществу. Эти инициативы потерпели крах, причем как в СССР, так и в странах СЭФ. Сама идея вознаграждать производителя за востребованность продукции у потребителя вряд ли может вызывать возражения. Но проводить эту оценку пытались не прямо, а косвенно, через показатель прибыли, который учитывал одновременно востребованность продукции и издержки на ее производство. Однако это зеркало было кривым, причем в рамках социалистической системы принципиально кривым. В СССР цены согласовывали чиновники из Госкомцена. Они определялись не взаимодействием продавца и покупателя, а взаимодействием производителя и государственного контролера. В результате цены не в полной мере отражали общественные потребности в конкретных видах продукции. Поскольку плановые задания всегда были обобщенными, хотя плановики стремились наращивать детализацию, постоянно упираясь при этом в вычислительные возможности и численность бюрократического аппарата. Предприятия действовали в рамках, очерченных планом. Но внутри этих рамок они максимизировали свое вознаграждение, стараясь выпускать простую в изготовлении и при этом дорогую продукцию, которая позволяла им проще выполнить план по валу в деньгах и получить большую прибыль. В результате усилия предприятий, старающихся максимизировать свое вознаграждение, привязанное к частным, промежуточным отчетным показателям, мешали, а не помогали выполнению плана, и только увеличивали дисбалансы между производством и потребностями в различных видах продукции. Также росли дисбалансы между материальными благами и отражением движения этих материальных благ, В финансовой системе. Рост производства в деньгах систематически обгонял рост производства в натуре, а рубль национального дохода с каждым годом вмещал в себя все меньше реальных потребительских благ. Это значит, что часть зарплат и отчислений фонды материального поощрения в действительности была незаработанной. При попытке отоварить эти деньги Трудящиеся сталкивались с дефицитом потребительских товаров, а предприятия — с дефицитом мощностей подрядных строительных организаций и нехваткой стройматериалов. Рост дисбалансов приводил к сворачиванию реформ и отбиранию у предприятий части ранее предоставленных им прав в планировании собственной деятельности. В рамках волн централизации как минимум дважды В военный коммунизм и в начале первой пятилетки система была близка к тому, чтобы вообще исключить влияние цен на поведение предприятий. Но оба раза оказывалось, что если пренебрегать денежным учетом, то исполнители начинают транжирить ресурсы, потому что если себестоимость изделия не влияет на вознаграждение или вообще не рассчитывается, У них нет стимулов к экономии. Для того, чтобы цены адекватно отражали общественно необходимые затраты труда, они должны формироваться в результате множества добровольных обменов независимых товаропроизводителей. Эта независимость должна включать и независимость от государства, то есть жесткие бюджетные ограничения в терминах «корной». А значит, использование государством только косвенных ставки налоговых отчислений, банковских процентов и другие нормативы, инструментов экономической политики. Также, чтобы цены отражали общественные необходимые затраты труда, обмены должны быть эгоистичными, не превращаться в благотворительность. А независимые эгоистичные экономические агенты, перефразируя Ленина, рождают капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе. Проще говоря, чтобы получать информацию об удовлетворенности потребителей через цены, надо восстанавливать капитализм. Эти соображения, кстати, привели многих советских экономистов-товарников в стан рыночных демократов. Крайне интересными были идеи Немчинова и Конторовича и ряда других экономистов-математиков 60-х годов о возможности рассчитывать идеальные цены без рынка на основании исчерпывающей информации об общественных потребностях и производственных возможностях предприятий. Их оппоненты возражали им, что если бы удалось собрать такую информацию, то цены и вовсе были бы не нужны. Организатор Новосибирского академгородка академик Лаврентьев на одной из конференций ехидно возражал идеологу АГАС академику Глушкову. Да, все будет работать. Но вы учтите, что под вымя каждой коровы нужно будет поставить электронный датчик. Для 60-х годов, да, пожалуй, и всего 20 века, такие идеи были фантастикой. Теперь уже нет. Будущее наступило. Под вымя каждой коровы можно поставить электронный датчик. Экономическая модель Советского Союза в чем-то опередила свое время. Проблема осознавалась. На 26-м съезде КПСС в 1981 году была поставлена задача в новой 11-й пятилетке усилить ориентацию на достижение лучших конечных народно-хозяйственных результатов, усилить зависимости заработной платы и премий каждого работника от его личного трудового вклада и от конечных результатов работы коллектива. В настоящее время с появлением электронных систем прослеживания производственных цепочек подобный сквозной контроль можно было бы организовать. В России уже действуют системы «Меркурий», «Честный знак», «ВГИС» — «Зерно» и им подобное, которые позволяют узнать путь товара от производителя до прилавка, включая все промежуточные технологические операции, перевозки, смену собственника и тому подобное. Также привычными стали отзывы покупателей о товарах на сайтах интернет-магазинов. Посредством подобных систем можно было бы организовывать перерасчет вознаграждения производителей постфактум, чтобы сделать игры с ценами бессмысленными. Перспективным инструментом решения ранее обозначенных проблем представлялась разработка системы нормативов расхода сырья, материалов и живого труда на любую продукцию. Однако, во-первых, «Газплан СССР» со своим научно-исследовательским институтом планирования нормативов и близко не подошел к тому, чтобы сформировать нормативы на все, а, во-вторых, если у предприятий будет сохраняться групповой интерес к обману плановиков ради более легкой жизни, то у них будет интерес к накрутке нормативной труда и материала емкости, то есть проблема вознаграждения соответствующего действительному вкладу отдельного предприятия в общественное производство, переходит из плоскости взаимоотношений между предприятием-изготовителем и предприятием-потребителем в плоскость взаимоотношений между предприятием и организацией, утверждающей нормативы. Нормативный учет позволял эффективно снижать издержки и повышать эффективность производства в ситуациях, когда у плановых органов хватало сил для действительной предметной проверки качества нормативов и их обоснованной корректировки. К примеру, в период Великой Отечественной войны очень пристально изучались все составляющие себестоимости основных видов боеприпасов и вооружения, что позволяло снижать их стоимость и наращивать объемы выпуска. Еще одним фактором высокой эффективности советской экономики в период войны я склонен считать как раз наглядность конечных результатов. Производители военной техники ясно понимали, чего от них ждут, и работали на победу. Военное производство приблизилось к тому, чтобы стать непосредственно общественным. Остается открытым вопрос — Можно ли добиться такого единства целей разных уровней управления в мирное время? Таким образом, путем постоянных колебаний между централизацией и децентрализацией, система пыталась найти состояние, в котором сумма проблем, вызываемых искажающим действием неадекватных действительной общественной потребности ценовых стимулов и проблем, вызываемых чрезмерной централизацией, ограниченной способностью планового органа получать и обрабатывать информацию о потребностях, была бы минимальной. Однако, как мы знаем, эти колебания накладывались на определенный нисходящий тренд. Эффективность работы советской экономики десятилетие за десятилетием снижалась. Двумя основными причинами снижения эффективности были первое — рост удельных издержек, И второе — рост дисбалансов. Рост издержек, помимо объективных причин типа ухудшения условий добычи сырья и роста социальных расходов, вызывался затратным ценообразованием. Одним из способов обосновать рост цен на новую продукцию было заложить в нее повышенную стоимость материалов и или повышенную трудоемкость. Рост дисбалансов — вызывался усиливающимся давлением на Газплан как сверху, со стороны директивных органов, так и снизу, со стороны отраслевых и территориальных лоббистов. Партия требовала одновременного ускоренного развития всех направлений и скорейшего повышения уровня жизни. А министры, депутаты и республиканские секретари не уставали объяснять, что любая партийная цель лучше всего будет выполнено путем финансирования именно их объектов. Это приводило к тому, что в стране систематически начиналось больше строек, чем можно было обеспечить ресурсами, а предприятиям систематически спускались планы, не подкрепленные в должной мере материальным обеспечением. Количество людей, которые воспринимали единый народно-хозяйственный комплекс Советского Союза действительно как единое целое, было исчезающим малым и в пределе сводилось к фигуре председателя правительства и сотрудникам сводного отдела Газплана СССР. Все остальные экономические агенты в большей или меньшей степени лоббировали преимущественное развитие своих отраслей, своих территорий, своих производств, воспринимая остальную экономику как ресурсное поле для своих амбиций. Процесс был самоусиливающимся. Чем менее сбалансированными становились планы, тем активнее предприятия старались обезопасить себя, выбивая ресурсы. Вышедшее вместе с законом о госпредприятии постановление о госплане от 17 июля 1987 года номер 816 прекратившая его деятельность в прежнем виде, поставила все дисбалансы и неувязки ему в вину. В действительности неспособность противостоять искажениям планов была не виной, а бедой Госплана. В 60-е и 80-е годы деятельность лоббистов активизировалась из-за ослабления роли КПСС как арбитра, который встраивает автономные интересы отдельных отраслей и предприятий в общую экономическую стратегию развития страны. Ослабление роли КПСС и Газплана СССР вызывалось не только старением лидеров, несменяемостью власти, но и усилиями отраслевых лоббистов по внедрению в эти инстанции своих людей. К примеру, начальник подотдела железнодорожного транспорта Газплана СССР Бюрюков писал в мемуарах, что министр путей сообщения СССР Бещев лично направил его в Газплан, чтобы Бюрюков отстаивал интересы железнодорожной отрасли. Николай Митрохин, признанный на агентом, исследовал биографии десятков сотрудников секретариата ЦК КПСС и показал, что они, как правило, воспринимали свою должность в аппарате как временную ступень карьеры, сохраняя тесную связь с прежней работой. Ведомственная однобокость, неспособность видеть экономику и общество как целое все больше проникали и в центральные органы. Кацура, который добился для ВАЗа право работать независимо и оставлять себе прибыль и валютные доходы, оставаясь при этом на государственном снабжении, Рыжков, который потребовал распространить этот эксперимент на всю экономику, Щербаков, который в Госком труде готовил закон об индивидуальной трудовой деятельности. Все они сформировались как руководители крупнейших советских предприятий, и все придерживались мысли, что косная плановая система мешает им нормально работать перебоями в снабжении и нереальными планами а вдобавок изымает их прибыль. Став руководителями правительства, они попытались освободить предприятия от диктата плана, не замечая, что с водой выплескивают и ребенка. Отчасти эта слепота объясняется состоянием советских общественных наук, в которых действительно изучение общества и экономики было подчинено пропагандистским задачам. Разрушив прежнюю систему распределения хозяйственных заданий и вознаграждения за их выполнение, они запустили процесс стихийного перераспределения доходов. Стремление руководителей предприятий, министерств, республик поучаствовать в этом переделе доходов, а потом сохранить заработанное, быстро сделало ход перестройки неуправляемым. Таким образом, реформы в советской экономике И тенденции ее развития были, если абстрагироваться от конкретно исторических вызовов, результатом наложения друг на друга двух фундаментальных процессов. Первый — колебаний от централизации к децентрализации и обратно в попытках найти равновесие между рисками конфликта интересов центральных хозяйственных органов и исполнителей и рисками бюрократизации, костности и пассивности. И второй — постепенного усиления интересов групп, стремящихся развивать свои отдельные части хозяйственного организма над интересами развития народного хозяйства как целого. В основе обоих процессов лежало сохраняющееся обособление звеньев хозяйственного механизма предприятий, министерств, территориальных производственных комплексов от общества в целом как в части целей, потребностей, так и в части вознаграждения. Очевидно, что разделение на свой-чужой или на ближний и дальний круг в экономической системе, подобной советской, будет сохраняться до тех пор, пока не появятся механизмы, интернализирующие внешние эффекты хозяйственной деятельности, то есть возвращающие экономическому агенту и косвенный вред, и косвенную пользу, которую он приносит обществу. Для появления таких механизмов необходима постоянная работа по доведению до всех трудящихся понимания их места в системе общественного производства. Компьютерная техника могла бы помочь в визуализации цепочек поставок и показа взаимосвязей между работой каждого звена и конечным результатом. Но помимо фиксации требуется сила, пресекающая оппортунистическое поведение. Сила эта должна быть сочетанием государственного наказания и общественного порицания. А чтобы общественная активность не зачахла, она должна подкрепляться материально, ясной взаимосвязью, показывающей, что чем больше наш общественный вклад, тем лучше жизнь вокруг и наша собственная. Для этого, в свою очередь, требуется развитие экономической демократии, постановки общих целей и учета потребностей отдельных коллективов в едином плане, не в результате бюрократических игр, а путем прозрачной и легитимной процедуры. Переход к рынку, начатый сверху, не встретил особого сопротивления низов, потому что к тому времени слишком много людей разуверилось в том, что плановая система слышит их нужды. Создать общественную систему, которая умела бы увязывать цели и потребности своих элементов во внутренне стройные, единые планы развития, а также умела бы вознаграждать исполнителей пропорционально их действительному трудовому вкладу в общее дело, не удалось. Оказалось, что ликвидация частной собственности на средства производства и завоевание трудящимися политической власти являются лишь первыми шагами на пути построения гармоничного общества. Возможно, опыт Советского Союза поможет когда-нибудь пройти этот путь до конца. Издательство «Индивидуум» представляет Алексей Сафронов. «Большая советская экономика». Читал автор.